Глава 9. За час до рассвета Томас Хадсон уже был внизу и смотрел на барометр. Оказалось, что барометр упал на четыре десятых, и он разбудил помощника и показал ему. Помощник посмотрел и кивнул. Ты же видел вчера грозовые тучи над Романа?» — сказал он. А теперь они переходят на юг. Завари мне, пожалуйста, чаю, попросил Томас Хадсон. У меня есть холодный в бутылке на льду. Томас Хатсон пошел на корму, отыскал ведро и тряпку и вымыл палубу. Ее уже успели помыть, но он вымыл еще раз и прополоскал тряпку. Потом взял бутылку с холодным чаем, поднялся на мостик и стал ждать, когда рассветёт. Еще до света его помощник выбрал кормовой якорь Потом они с Ари выбрали бортовой якорь, и наконец, втроем с Хилем втащили шлюпку на борт. Потом помощник откачал трюмную воду и проверил моторы. Помощник высунул голову наверх и сказал: "Теперь можно в любое время". "Почему столько набралось воды?" "Да там у меня сальник один разболтался. Я уже подтянул его немного, но пусть лучше набирает воды, чем чтобы моторы перегревались". Хорошо. Пошли ко мне Ару и Генри. Будем уходить. Они выбрали якорь, и Томас Хатсон повернулся к Аре. Покажи мне еще раз то дерево. Ара показал. Оно виднелось чуть повыше линии прилива в бухте, которую они покидали. и Томас Хадсон карандашом поставил на карте маленький крестик. Питерсу больше не удалось поймать Гуантанамо. Нет, у него опять перегорело. Ну что ж, Мы идем по пятам за ними, и впереди их тоже кто-то ждет. И у нас есть приказ. Ты думаешь, Том, ветер в самом деле переменится? По барометру выходит, что так. Увидим, когда он опять посвежеет. Около четырех часов ветра почти совсем не было. Донимают тебя мошки. Только днем. Сойди вниз и опрыскай там все. Какого черта нам возить их с собой? День был прекрасный, и глядя назад на бухту, где они стояли на якоре, глядя на берег и чахлые деревья Кайо Круса, так хорошо им обоим знакомого, Ара и Томас Хадсон, видели высокие, громоздившиеся над сушей облака. Кайо Романо так возвышался над морем, словно это был уже материк, а над ним ещё выше в небе стояли облака, суля то ли южный ветер, то ли штиль, то ли прибрежные шквалы. Ара. Что бы ты надумал, если б был немцем? спросил Томас Хадсон. Что бы ты сделал, если б видел все это и понимал, что очень скоро заштилеет? Попытался бы пробраться вглубь какого-нибудь острова, сказал Ара. Вот что я бы сделал. Но для этого нужен проводник. Я достал бы проводника, сказал Ара. Где бы ты его взял? У рыбаков на Антоне, или где-нибудь поглубже, на Романа или на Коко. Там, наверное, рыбаки сейчас солят рыбу. На Антоне может даже нашелся бы вельбот. Попробуем сперва Антон, сказал Томас Хатсон. Приятно проснуться утром и стать к штурвалу, когда солнце светит тебе в спину. Ещё бы солнце всегда светило в спину, когда стоишь у штурвала, да еще погода была как сегодня, океан был бы совсем уютным местечком. День был прямо летний, и шквала ничего не предвещало. День весь был как доброе обещание, и море лежало вокруг светлое и гладкое. Они ясно видели дно, пока не перешли на большие глубины. И как раз там, где исследовала, показалась Минерва и волны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 Обратясь к Томасу Хатцуну, сказал: «Самолет возвращается в восточном направлении между дальними островами и Ромона. Домой полетел завтракать, сказал Ара. Он про нас доложит, сказал Томас Хатцун. И глядишь, это через месяц все уже будут знать, где мы находились сегодня утром. Если только не спутает координаты у себя на карте, сказал Ара. Том, посмотри, это уже Паридон гранде примерно в 20 градусах по левому борту. У тебя зоркие глаза, сказал Томас Хатсон. Это он точно. Поверну-ка я к берегу и будем искать проход на Антон. Положи лево руля на 90 градусов, и, по-моему, как раз попадешь. Во всяком случае, упрусь в берег, а потом пойдем вдоль, пока не наткнемся на этот чертов проход. Они шли к длинной цепи зеленых островков, которые сперва казались торчащими из воды черными кольями, потом постепенно обретали форму и цвет, а под конец становились видны и песчаные берега. Томасу Хатцену очень не хотелось менять широкий пролив, ласковые волны, красоту раннего утра в открытом море на кропотливую работу по прочесыванию лесистых островков. Но поведение самолета, летевшего сперва в их сторону, а потом круто повернувшего обратно, могло означать только одно: что на восточном направлении вражеские суда не обнаружены. Конечно, это мог быть обыкновенный патруль, но логичнее предположить иное. К тому же, обыкновенный патруль и над проливом прошел бы в обоих направлениях. Он видел, как Антон, густо поросший лесом и приятный на вид остров, вырастал перед ним. И продвигаясь всё ближе к берегу, Томас Хадсон поискал глазами известные ему ориентиры. Надо было найти самое высокое дерево на вершине острова и точно совместить его с небольшой седловиной над Ромоно. С этим ориентиром он мог попасть куда надо, даже если бы солнце било ему в глаза и вода сверкала как расплавленное стекло. Сегодня это не было нужно. Но он проделал это, в практике ради, Нашел дерево, подумал, что на этом, столь подверженном ураганам побережье, надо было избрать ориентиром что-нибудь более долговечное. Потом прошел тихонько вдоль берега, пока дерево не вдвинулось точно в выемку седловины, и круто повернул. Катер очутился в узкой протоке меж двух мергельных, едва покрытых водой берегов, и Томас Хадсон сказал Аре, "Попроси Антонио забросить крючки. Может, выудим что-нибудь съедобное". В этой протоке целый буфет на дне. Дальше он прошел уже прямо вперёд по своему первому ориентиру. У него появился был соблазн даже не смотреть на берега, а просто идти в заданном направлении, но он понял, что это в нем действует тот избыток гордыни, о котором говорил Ара, и он очень осторожно вел судно вдоль правого берега, следя за форватером, а не только полагаясь на далекие ориентиры. Это было похоже на езду по прямым улицам нового городского района, и приливная волна бежала в ту же сторону, сперва бурая, а потом светлая и прозрачная. Еще не добравшись до того места, которое Томас Хадсон заранее облюбовал для стоянки, он услыхал отчаянные крики вилли: "Рыба, рыба!" и, оглянувшись, увидел, как за кормой выскочил из воды большой тарпон. Пасть у него была разинута, он был огромен, солнце сверкало на его серебристой чешуе и на длинном зеленом хлысте его спинного плавника. Он яростно дернулся и шлепнулся в воду, подняв целый вихрь брызг. Рыба бешенка, с отвращением сказал Антонио. «Никчемная бешенка, сказали баски. Можно я с ним повожусь, Том? спросил Генри. Не хочется его поймать, хотя он и не годится в пищу. Перейми его у Антонио, если на него не нацелится вилли. Скажи Антонио, чтобы шел на бак. Будем становиться на якорь. Пока травили якорную цепь, Тарпон продолжал прыгать за кормой, но на это никто не обращал внимания, разве только ухмылялись мельком. Второй не нужен, думаешь, крикнул Томас Хадсон помощнику. Тот покачал головой. Когда якорь крепко засел, Антонио поднялся на мостик. Катер теперь все выдержит, Том, сказал он. Любой шквал, все что угодно, но покачает его на месте, с якоря все равно не сорвёт. В котором часу можно ждать шквала? После двух. "Спусти шлюпку", сказал Томас Хадсон. "И дай мне с собой лишнюю канистру горючего. Нам нужно будет гнать, что есть духу. Кто еще пойдет? Только мы трое: Ара, Вилли и я. Не хочу перегружать шлюпку".